Часть вторая. Глава двадцать вторая. Зов дьявола. Мне стало нехорошо от этого хихиканья, прерываемого помехами. Я еще раз прислушался, но чем больше старался, тем сильнее было гнетущее чувство. Это определенно не было человеческой речью. Я не мог с уверенностью сказать, что это смех, но было очень похоже. Остальные тоже заметили эту странность, а Нин прекратила попытки получить ответ. Мы с удивлением смотрели друг на друга. — Что случилось? — спросил врач. — Почему они смеются? Так счастливы услышать наши голоса? — Ты так смеешься, когда счастлив? — Джасси намекал на неестественность смеха анин тоже выглядела смущенной больше попыток поговорить она не делала но продолжала отлаживать рацию пытаясь сделать голос более четким помехи остались, но звук стал немного громче более отчетливым это действительно напоминало ехидный смех в котором кроме усмешки словно звучала затаенная обида так нормальные люди не смеются Это было похоже на хихиканье пациента в психиатрической больнице. Но, внимательно прислушавшись, я между приступами жуткого смеха расслышал и другие, очень слабые звуки. Словно два человека переговаривались вдалеке, но в этом я не был уверен. Хихикающая рация в городе дьявола ночью — это выглядело жутко. Мы все чувствовали себя неуверенно. Даже Джасси, который всю дорогу прошел с каменным спокойным лицом, сейчас был напуган. Его лицо было бледным, слова застревали в горле. Он едва смог выдавить из себя вопрос. Что могло случиться? Этот смех ужасен. Анин жестом призвала к молчанию и поднесла рацию к уху. Какое-то время она напряженно прислушивалась, потом сказала. «Это не похоже на человеческий голос». «Не говори ерунды!» — вскричал врач. «Если не человек, то кто!» «Послушайте внимательно!» Анин поманила нас подойти поближе. «Частота этого голоса очень высокая, и она не меняется. Мы слушаем это уже около пяти минут». Попробуйте смеяться, не меняя высоты голоса, в течение пяти минут. Это неестественно. Прислушавшись, я понял, что она была права. Тогда что это за звук? Кажется, происхождение этого звука механическое. Например, если часы приблизить к рации, будет похожий эффект. Но в нашем случае ритм звука неравномерный. «Может быть, кто-то царапает микрофон рацией ногтями? Вместе с помехами это похоже на смех». Ионин продемонстрировала нам это на собственной рации. «Царапать рацию ногтями?» — удивился врач. «Зачем это им? Если они рядом, то можно просто крикнуть, и мы услышим безо всякой рации». Выражение лица Джасси и Анин изменилось, я тоже внезапно понял. Они могли оказаться в ситуации, когда кричать или даже говорить нельзя, это единственный способ связаться с нами. «Песчаная яма! Они попали в песчаную яму!» Закричал Джасси. Возможно, уже погрузились так глубоко, что на поверхности остались только головы. В этом случае даже малейший звук приведет к быстрому погружению. Твою ж мать! Занервничав, мы заметались, беспомощно оглядываясь. И где их искать? Анин из всех нас оставалась самой спокойной. Хлопнув в ладоши, она крикнула, чтобы мы прекратили панику успокойтесь они смогли послать сигнал значит время еще есть мы получаем сигнал значит рация где то поблизости мы их быстро отыщем рядом понятие растяжимое здесь довольно большое пространство где есть зона приема сигнала как их найти анин попросила замолчать и начала ходить кругами прислушиваясь где сигнал идет лучше это было верное решение Я вроде достаточно эрудирован, как сам раньше не догадался. В этой местности для приема радиосигнала мы должны находиться там, где рельеф образует своего рода впадину, окруженную препятствиями для радиоволн, в результате чего возникает дифракция. Это явление тесно связано с расстоянием между принимающей и передающей рациями. Таким образом можно определить, насколько близко находится передатчик. Мы следом за Анин обошли все кругом и обнаружили, что самый громкий сигнал идет из глубокого ущелья. Очевидно, именно там и находится передающая рация. Анин махнула нам рукой, и мы побежали в ту сторону, забыв обо всем. Джасси, напоминая нам об опасности, крикнул. «Осторожнее! Смотрите под ноги!» Но нас уже ничто не могло остановить. Мы бежали и бежали, правда, под ноги все же поглядывали. Вскоре пересекли все ущелье, впереди увидели холм в форме полумесяца, который преградил нам путь. Высотой метров пятьдесят, крутой, перебраться через него будет трудно. Издалека он напоминал огромный парус. Те, кто разбирается в радиотехнике, сразу поймут ситуацию — «Для такой местности по силе сигнала легко определить расстояние, но сейчас, когда мы включили рацию, сигнал был очень четкий и громкий, значит, передающая рация находится в радиусе около ста метров, то есть как раз там, где расположен этот холм в форме полумесяца». «Это прямо здесь?» «Что-то было не так». Фонарями мы осветили все вокруг, но там не было ни людей, ни призраков, ни следа его либо присутствия. Всем одновременно пришла в голову страшная мысль. «Не успели!» Но анин покачала головой, не соглашаясь. Рация все еще работала на прием, транслируя странный громкий звук. Она предложила тщательно обыскать все вокруг. Рассредоточившись, мы заглянули под каждый камень. Вскоре Джасси позвал нас, он обнаружил следы в грязи, и их точно оставили не мы. «Они были здесь», — сказал Джасси. «Этот холм показался им хорошим убежищем от ветра, видимо, они ушли прятаться на той стороне, за холмом, там ветра совсем не должно быть. Мы немедленно пошли по следам, чтобы найти пропавших». Вмятины на грунте были очень четкими. Было видно, что тут прошли три человека. Метров через десять мы почти обогнули холм, и тут следы пропали. Но рядом не было ни троп, куда люди могли свернуть, ни песочных ям. — Дьявольщина! Они внутри холма? — прошептал Джасси. — Нет, Анин возмущенно посмотрела на него, потом подняла голову и посмотрела туда, где вершина холма терялась в темноте. Они залезли наверх. — Это странно. Мы в удивлении посмотрели на холм. Даже в свете луны он был черным, как смоль, словно огромный занавес черного цвета, закрыл звездное небо и часть пейзажа. Свет наших фонарей не достигал вершины». «Что они там делают? Там что-то есть?» Анин сказала всем отойти и выстрелила из сигнального пистолета. Яркая ракета взлетела в воздух, вокруг стало светло, как днем. По земле змеями поползли тени от скал и редкой растительности. Мы старались рассмотреть все вокруг, пока горела ракета, но свет слишком яркий, и глазам было больно. Я прикрыл глаза и услышал крик Анин. «Святые небеса!» Все повернули голову в ту сторону, куда она указывала. В мерцающем свете ракет мы увидели, что из холма выступает огромный объект. Видимо, часть его была внутри холма, а другая осталась снаружи, зависнув в воздухе. Часть вторая Глава 23. Кораблекрушение в песчаном море. Вспышка погасла, но мы в себя пришли не сразу, глядя на эту громадину, похожую на какое-то доисторическое существо, и не знали, что подумать. Вокруг снова стало темно, мы направили туда свет фонарей. Но при недостаточном освещении эта громадина была совсем незаметна. Лучи фонарей выхватывали лишь мелкие детали, не воссоздавая цельной картины. Если бы не сигнальная ракета, заметить этот объект было бы невозможно. «Что это?» — пробормотал Джасси. Ему никто не мог ответить. Я лишь предположил, что это какое-то древнее сооружение, вроде бы из дерева, но что именно, я не знаю». При первом взгляде мне вообще показалось, что это огромный гроб, но потом я заметил неправильную форму, поэтому и решил, что это развалины. Однако я никогда не видел архитектурных сооружений такой странной формы. Давайте поднимемся и посмотрим. Я не заметил, кто это предложил, но двое из нас уже собирались подниматься по склону. Я поспешил остановить их. «Надо сначала думать, потом делать. Успокойтесь, тут слишком высоко, просто вскарабкаться не получится, ничего хорошего, кроме несчастного случая, из этой идеи не выйдет». А Нинке вновь поддержала меня. «Мы не нашли пропавших, внизу нет их следов, с большой вероятностью можно предположить, что они наверху, но там незаметно никакого движения». «Возможно, что-то случилось. Если там есть что-то опасное, мы должны быть очень осторожны. Я пойду вперед, постараюсь найти самый безопасный путь наверх, а вы последуете за мной». Сказав это, она убрала свой фонарь за пояс, попросила нас осветить ей дорогу и собралась подниматься. Но тут ее остановил Джасси. «Не ходи. Это моя обязанность. Женщина не должна идти первой. Я уже много раз взбирался на такие холмы, опыта больше, чем у тебя». Анин выглядела недовольной, но дорогу уступила. Используя нож как кирку, Джасси начал восхождение. Он поднимался быстро, его движения были похожи на обезьянье. Мы помогали ему светом фонарей. В два счета он оказался под торчащей из холма громадиной, нашел место, где можно стоять, и жестом показал нам, что можно подниматься, а затем начал осматриваться. Нам снизу не было видно, что он там нашел. С тревогой наш врач спросил. — И что там? — Не знаю. — раздался сверху голос Джасси. Я видел, как он почесал голову и по-тибетски добавил — «О, небеса! Это... это похоже на корабль?» «Корабль?» Мы в удивлении уставились друг на друга, а Джасси снова крикнул. «Точно! Это на самом деле корабль! Поднимайтесь и сами посмотрите!» Не успел он закончить, как Анин уже оказалась на склоне, быстро поднимаясь. Я неуглюже последовал за ней. Наш врач был слишком толстым, после нескольких попыток забраться на холм он поскользнулся и упал. Мы посоветовали ему остаться внизу, лучше уж побездельничать немного, чем разбиться насмерть, а сами отправились к Джасси. По этому склону действительно нетрудно подняться, уклон небольшой и хотя грунт очень мягкий, но неровный, есть куда поставить ногу. По примеру Джасси, мы использовали ножи и быстро забрались наверх. Забравшись наверх, я почувствовал, как тут холодно, умудрился поскользнуться, но устоял на ногах и осмотрел это сооружение. Но, видимо, угол обзора был не тот, я не разглядел очертаний корабля. Продвинувшись немного вперед, я увидел, что Джасси осветил фонарем древние обломки, часть которых глубоко уходила в холм. Судя по их форме, это действительно был корабль. Анин зажгла лайт лайтстик и бросила его на палубу. Теперь можно было оценить степень повреждений. Частично палуба была занесена песком, деревянные части сломаны и обуглены, через один борт и палубу шла огромная трещина. Трюм казался пустым, через трещину виднелась грязь, но большая часть трюма погружена в темноту. Я оглядел окружающий ландшафт, пытаясь понять, откуда здесь взялся корабль. В древности здесь были полноводные реки. В эти времена корабль мог затонуть, а песок и ил вокруг корабля образовали подводный холм. Позже, из-за изменения климата, реки мельчали и исчезали, уступая место пустыне, и холм с кораблем оказался на поверхности». Анин спустилась на борт древнего корабля и осмотрела трещину. Там, в грязи, обнаружилось множество предметов, напоминающих глиняные горшки. «Похоже на купеческое судно, направлявшееся в западные районы», — сказала она. «А это их товары. Серьезное открытие. До сих пор нет объективных доказательств, что на западе был водный транспорт». В древности здесь проходил самый опасный из 17 маршрутов Великого Шелкового пути, пересекавший несколько западных государств. Это было в некоторой степени пограничье между китайской и арабской культурами. Многочисленные речные пути здесь были очень оживленными, сложно представить, сколько шелка по этим рекам попало на запад. Говорят, что для королевских семей западных стран из Джон-Юаня даже тыквы возили. Русла рек постоянно менялись, многие корабли оказывались на мели, а во время половодья или наводнения — на дне. По крайней мере, тысячи таких затонувших кораблей похоронены глубоко в песках пустыни. Из-за постоянного изменения рельефа Гоби найти их практически невозможно. Нашему врачу снизу ничего не было видно, поэтому он взволнованно кричал. «Ну, что там? Видите кого-то? Э Эти трое там?» Джасси несколько раз ответил ему, но врач не расслышал ни слова. «Я тоже вспомнил о пропавших. Возможно, они, как и мы, полезли посмотреть, что это за корабль. Их точно не было в нижней части склона. Возможно, они поднялись выше». Я осмотрел склон холма. Следов людей не было заметно. Куда же делись эти трое? Кроме этого древнего корабля тут нет другого места, где можно спрятаться. Могли ли они укрыться внутри корабля, например, в трюме? В это время луну затянули темные тучи. Это было неожиданно. Мы вовремя нашли место, где можно твердо стоять на ногах. Я попросил Анин включить рацию и проверить, насколько близко отсюда сигнал передатчика. Анин выполнила мою просьбу. Звук здесь был очень четким и чистым. Она поменяла несколько раз положение рации. Звук оставался чистым. Джасси указал в сторону корабля, советую проверить там. Анин вытянул руку в сторону палубы, и помехи исчезли совсем. Мы смотрели друг на друга с удивлением, но, похоже, сигнал шел из трюма древнего корабля. Джасси посмотрел на трещину, проходящую через корпус корабля, и спросил. — Черт побери, эти трое идиотов залезли внутрь? Трещина очень широкая, люди вполне могли попасть через нее внутрь, но ведь неизвестно, есть ли свободное место там. Осматривая корабль, мы заметили, что трюм довольно большой, но там было темно и ничего не видно. Я крикнул несколько раз, но мне никто не ответил. — И что делать? Может быть, их там уже нет, просто оборонили рацию? — Также возможно, что там что-то случилось, — предположила Анин. — А как тогда включилась рация? — спросил я. «Пока не спустимся, не узнаем», — подмигнула мне Анин, снимая рюкзак. Она собиралась вниз и приглашала меня с собой. Джасси еще предстоит вести нас обратно, он должен экономить силы, поэтому ему было приказано оставаться снаружи. «Кроме меня здесь некому сопровождать Анин, я не мог отказаться». Она сняла куртку, взяла в зубы нож и проскользнула в трещину с грацией кошки. Вместе с ней вниз полетели щепки и грязь, анин уже стояла на ногах, пытаясь удержать равновесие. Джасси передал ей фонарь, затем я снял куртку и полез следом. Трещина действительно была широкой, даже шире, чем мне казалось. Я неуглюже спрыгнул, ноги утонули в старой грязи внизу, а на голову посыпался песок и мусор. Места внутри было мало, можно было только сидеть и ползти. Хотя изначально трюм был просторный, но сейчас он более чем наполовину заполнен грязью и песком. Анин держала рацию, пытаясь определить направление сигнала — Оттуда доносился чистый звук, похожий на смех. Здесь этот звук был особенно громким. В темноте трюма это создавало зловещую атмосферу. У меня даже сердце замерло. Где же источник звука? Анин по-пластунски двинулась вперед, как профессиональный солдат с оружием в руках. Только вместо автомата у нее был фонарь. Я пытался копировать ее движение, но вышло неуглюже. Вокруг была грязь, настоящая грязь, из которой торчали обломки дерева. Мне представилось, что в древности тут был бой. Хотя, скорее всего, эта грязь попала сюда через пробоину во время кораблекрушения. Вероятно, судно затонуло не сразу, поэтому трюм не заполнился песком полностью». Где-то на дне, в грязи, наверное, были товары, которые перевозил этот корабль, но я представления не имел, что это за груз. Корабль застрял в холме с некоторым уклоном. Поднявшись метров на семь-восемь, мы услышали странный звук. Без помех рации он звучал несколько иначе, доносился из самой глубины трюма и уже не казался таким зловещим. Анин остановилась, включила свою рацию и поползла в направлении этого звука. Я старался соблюдать дистанцию, чтобы в случае чего она смогла отступить. Почти добравшись до конца, Анин закричала и остановилась. Приблизившись к ней, я увидел провал, на месте которого когда-то, наверное, было помещение». Внизу все еще было немного свободного места. Я направил туда свет фонаря. Обрушившаяся сверху грязь практически полностью засыпала человека, оставив свободной лишь часть туловища и голову. Приглядевшись, я узнал одного из пропавших. Его лицо было грязным, и кожа отливала синевой. Издалека я не мог понять, жив он или мертв. Из песка засыпавшего человека доносился звук работающей рации, похожий на смех. «Они действительно залезли внутрь!» — крикнул я, подумав, что эти люди слишком рисковали, и полез вперед, намереваясь спуститься и откопать пострадавшего. Стоило мне крикнуть, как смех из рации замолк, и в трюме стало тихо. Эта тишина потрясла меня. Руки и ноги мои словно онемели, я остановился. Я вспомнил, что мы посчитали этот звук сигналом бедствия, но когда я закричал, он сразу же прекратился. Очевидно, меня услышали и перестали посылать сигнал. Есть две причины. Первая — человек знает, что мы рядом, и решил, что больше надобности в сигнале нет. Вторая. Услышав, что мы рядом, человек расслабился, потерял сознание и отпустил кнопку вызова. Что бы там ни было, мы должны немедленно вытащить его, особенно если верно последнее. Я знаю, что многие люди, которые просят о помощи, теряют надежду, осознав, что спасение рядом. Анин рассуждала так же, как и я. Она попросила меня посвятить ей, подползла к краю провала и осторожно соскользнула вниз. Я хотел последовать за ней, но она попросила меня не спускаться и следить сверху. Джасси, который слышал мой крик, в нетерпении спрашивал, что произошло. Я попросил его подождать, пока мы осмотримся. Сейчас конструкция корабля была мне более понятна. Трюм явно состоял из двух частей — верхней и нижней. Возле самого дна тряска во время плавания была минимальной, и там перевозили самые хрупкие грузы. Песка и грязи там было гораздо больше, но помещение не так повреждено, как верхняя часть. Разобравшись с планировкой корабля, я увидел в грязи на нижнем уровне много глиняных горшков, Видимо, тот самый хрупкий груз. Но что в них перевозили? Спустившись, Анин как могла откопала пострадавшего и приложила пальцы к шее, пытаясь нащупать пульс. «Как он?» — нетерпеливо спросил я. Анин вздрогнула, обернулась и покачала головой, показывая, что ничего уже сделать нельзя. Я вздохнул. Анин быстро разгребла песок и оттащила тело в сторону. Сверху я заметил, что в этой яме есть еще кто-то. Из песка торчали волосы и рука. Анин продолжила копать, но этого человека засыпало основательно. Как ни старалась Анин, ей не удавалось его откопать». Больше бездействовать я не мог и спрыгнул, чтобы помочь, но лишь слегка дотронувшись до торчавшей из песка руки, я понял, что наши старания были бессмысленны, рука была холодной, этот человек тоже мертв. С трудом мы откопали его и оттащили в сторону, и в яме я увидел бледное лицо кавказца, свернувшегося калачиком. Его руки были вытянуты вперед, словно он пытался выползти наружу, а пальцы крепко сжимали рацию. Увидев это, я понял, что сигнал послал именно он. Я вытащил его, а Нин приложила пальцы к шее и переменилась в лице. «Он все еще жив!» Ослабив одежду, она собралась делать искусственное дыхание, крикнув мне, «Передай Джасси, пусть сообщит врачу, что потребуется помощь человеку, который был засыпан землей и пострадал от удушья». Я выбрался наверх и передал сообщение Джасси, а тот немедленно крикнул врачу, ожидавшему у подножья холма, чтобы тот готовился. Вернувшись, я увидел, что кавказец дернулся, тело свело судорогой, его вырвало, но видно, что дыхание восстановилось. «Оставайся там, помогать будешь сверху», — приказала Анин спокойным, уверенным тоном. До этого я словно застыл, не понимая, что надо делать, но от ее голоса меня как током ударило, и я последовал ее указаниям, действуя словно на автопилоте. Анин сняла одежду, обвязала ею пострадавшего, сделав простую обвязку, перекинула мне рукава и приказала тянуть. Стиснув зубы, я потащил рукава вверх, а она придерживала кавказца за ноги. Совместными усилиями мы подняли его на верхний уровень трюма, а затем вытащили через трещину наружу. Джасси снаружи уже приготовился. Как только мы вытащили кавказца, он взвалил его себе на спину, пристегнул ремнями и полез вниз. Я сильно устал. Сначала подстраховал Джасси, который начал спуск, потом помог выбраться Анин и теперь, задыхаясь, медленно полез вниз сам. Спуск потребовал много усилий. Я видел, как несколько раз Джасси чуть не сорвался, но, к счастью, он был очень ловок и опытен и успевал закрепиться на склоне с помощью ножа. К тому времени, как мы все спустились, врач уже все подготовил к оказанию помощи. Но как только он начал снимать с кавказца куртку, я содрогнулся, хватая врача за рукав, чтобы остановить. Он меня понял и стал действовать осторожнее. Увидев залитую кровью подкладку куртки, я на мгновение почувствовал дурноту. Похоже, он был серьезно ранен. Одежду под курткой врач уже не снимал, а разрезал ножницами, и когда он поднял окровавленную ткань, то испуганно вскрикнул. — Боже мой! — к моему горлу снова подкатила тошнота. Весь живот и грудь кавказца были в маленьких ранах. Кровь из них уже не текла, они были маленькие, но покрывали всю поверхность тела, их было два или три десятка. — Что это за раны? — спросил Джасси. — Не знаю, — покачал головой врач. — Такое впечатление, что его и стыкали отверткой, но верхняя одежда цела. — Почему? Вы ничего там странного не заметили? — Я и Анин покачали головами. На самом деле там было так грязно и тесно, что мы особого внимания на тело потерпевшего не обращали, но с уверенностью могу сказать, что одежда была цела, без единой дырки, не думаю, что эти повреждения внешние. Но переживать было некогда». Врач попросил нас подержать пострадавшего и обработал раны, затем еще раз осмотрел его, сделал укол и достал походный кислородный аппарат, накрыв лицо кавказца маской. Видимо, укол подействовал, несчастный успокоился и стал дышать ровнее. Мы очень устали, врач тоже вытирал пот со лба, но отправил нас искать выход». Пострадавший сейчас очень слаб, нести его опасно, а носилки и необходимое медицинское оборудование находятся в машине снаружи. Кроме того, нужны палатка и спальный мешок, чтобы согреть его. Только когда ему станет лучше, он сможет спать без тепла. Только Джасси знал, как ориентироваться по своим чедо. Он сказал, что принесет носилки и приведет людей на подмогу. Сюда мы шли долго, но на обратный путь ему потребуется меньше времени. Я хотел пойти с ним, однако он отказался, сказав, что один дойдет быстрее, а я могу пригодиться здесь». Когда он ушел, врач отвязал одежду Анин от пострадавшего и отдал ей, затем достал из своего рюкзака плед, чтобы хоть немного согреть кавказца. Я зажег походную печь на максимум и пододвинул поближе к пострадавшему. Тепла от нее хватит, чтобы согреть несколько человек. Кроме того, достал Шаудзю. Эта штука хорошо помогает от холода. Мы все здорово вспотели, а ночи в гобе холодные, так недолго заболеть. Огонь разгорелся, осветив окрестности, воздух рядом с печью быстро прогрелся. Врач продолжал обрабатывать раны кавказца и следил за его состоянием, а мы с Аннин отошли в сторону» странно, но сейчас усталость накопившаяся за несколько часов совсем не ощущалась. я сидел на большом камне и пил воду. анин оделась лица у нас были грязные мы смущенно улыбнулись глядя друг на друга. ее лицо все равно было усталым. она прислонилась спиной к склону крутила в руках рацию и казалась расстроенной. Я только сейчас заметил, что она очень женственна. Ей должно быть нелегко заниматься такой мужской работой. Почему она такой стала? Тяжело думать о женщине, которая ведет себя так жестко. Странно то, что она не выглядит так, словно ей не хватает денег. Кажется, такая жизнь ей даже в радость. Почему она работает надсюда, Као? Я отчаянно пытался, но не мог ее понять. Надеюсь, у меня будет шанс поговорить с ней об этом. Сделав еще несколько глотков воды, я захотел облегчиться и обошел холм, чтобы уединиться. В пустыне такого комфорта не было, к чему я уже привык. Я с удовольствием мочился, когда внезапно из-за камня у подножья холма услышал смех, такой же, что звучал из рации. Мороз по коже пробежал. Я уставился на камень. Почему я это слышу? Неужели у меня начались слуховые галлюцинации? Примечание переводчика Реки мельчали и исчезали, уступая место пустыне, и холм с кораблем оказался на поверхности. По легендам, на территории Гобби в древности были не только крупные реки, но и внутреннее море. Теоретически это подтверждается наличием большого количества соли в почве, но на практике предполагается, что такое море там было еще до появления крупных цивилизаций человечества». Самые опасные из 17 маршрутов Великого Шелкового Пути Великий Шелковый Путь походил на разветвленное дерево, ведь маршрутов было много. Таким образом, торговый круговорот охватывал множество городов. Хотя маршруты Шелкового Пути изменялись, возможно выделить две основные трассы, соединявшие восток и запад, южная дорога. От севера Китая через Среднюю Азию на Ближний Восток и Северную Индию. Северная дорога. От севера Китая через Памир и Приоралье к Нижней Волге и к бассейну Черного моря. Южную и северную дороги соединяли между собой несколько промежуточных маршрутов. Со временем сеть коммуникаций становилась все более густой, появлялось все больше ответвлений. Главные маршруты сдвигались то на северную, то на южную дорогу. Часть вторая. Глава 24. Кувшины Сиванму. В течение часа я всю дорогу слышал этот жуткий смех и почти привык к нему. Когда он прервался на корабле, мне даже стало как-то неуютно. Но сейчас он снова звучал в окружавшей меня темноте. Здесь он казался неуместен, вызывая странные чувства. Хотя, если допустить, что это галлюцинация, лучше просто не обращать на нее внимания. В таких странных местах всякое случается. Застегнув молнию, я включил фонарь и направился к камню, чтобы посмотреть, там ли источник звука». Камень этот отличался от остальных, не зная, что за минерал, но вокруг везде осадочные горные породы, а структура этого ближе к граниту. Это явно не осколок ерданга, которые здесь везде поднимаются из земли. Камень отбрасывал тень, туда свет фонаря не добирался. Я обошел его кругом, но ничего не увидел» он был плотно прислонен к склону щель между ними была очень маленькой там ничего не спрятать. я толкнул камень оказалось он просто лежал на земле и от толчка откатился под ним тоже ничего не было вокруг все было тихо поэтому я решил что мне почудилось покачал головой и пошел назад анин спросила меня что случилось я ответил Показалось, там что-то есть, возможно, перенервничал. Сидя у костра, я согрелся, даже разговаривать было лень. Оперевшись на камень, я закрыл глаза, просто хотел дать себе небольшой отдых, но не отключаться, вдруг моя помощь понадобится. Однако усталость накатилась так резко и неотвратимо, что я даже не заметил, как уснул. Когда я проснулся, небо посветлело. Было раннее утро. Ветер полностью прекратился. Я услышал голос Джасси, встал и огляделся. Кажется, сюда перевезли весь лагерь, что был разбит снаружи. Кругом разведены костры и расставлены палатки, в одной из которых уложили раненного кавказца. Анин спала неподалеку, свернувшись калачиком на боку в спальном мешке. Вокруг суетились люди. Я заметил, что укрыт одеялом, кто-то позаботился обо мне, пока я спал. Сразу после сна вставать было трудно, но я преодолел утреннюю сонливость, зевая, оглядел окружающий ландшафт и на мгновение растерялся. Днем город дьявола выглядел совсем иначе, поражая красотой выветренных ердангов, словно вырастающих из земли и окружавших нас, как загадочные высокие пирамиды. Ночью все скалы казались одинаковыми и черными, сейчас же поражали разнообразием форм в сочетании с бескрайними просторами Гоби. Это захватывающее ощущение невозможно описать словами. А ведь это не первоначальный рельеф. За миллионы лет ветер и песок формировали эти ерданги. Насколько же величественным этот пейзаж был раньше? На какое-то время я замер в оцепенении, любуясь красотами ландшафта. Затем пришел в себя и заметил вокруг себя людей, которые переносили из корабля найденные там предметы». Холм был намного выше, чем казался ночью в темноте. В его склон уже были вбиты колья с продетыми веревками для облегчения подъема. Оборудована подвесная корзина. Несколько человек выкапывали груз, засыпанный песком в трюме, спускали в корзине вниз, где их принимал Лаусы и раскладывал на земле в тени нависшего корабля. Госпожа Джома и ее невестка приготовили часу ему. Увидев, что я проснулся, Джома жестом пригласила меня к их столу. Я выпил предложенную чашку тибетского чая, съел кусок лепешки, потом направился к Лаусы и спросил, как дела. Улаусы помнил, что меня приглашал цю Као для обеспечения безопасности прошлой экспедиции и полагал, что я посвящен в их дела. Кроме того, я ему немного нравился. Поприветствовав меня кивком головы, он рассказал, что состояние кавказца довольно серьезное, есть признаки инфекции — Врач все еще пытается оказать ему помощь, и за этого, возможно, придется свернуть экспедицию. Но они не хотят возвращаться с пустыми руками. Затонувший корабль, найденный в песках Гоби, — большое открытие. Они хотят задокументировать находку, чтобы предоставить отчеты, а также вывести, что возможно». Я сел рядом с ним и посмотрел на затонувший корабль, зависший над моей головой. Он был таким большим, ночью все здесь казалось меньше. Похоже, это был обычный торговый корабль. Наверное, раньше он весь был скрыт в холме, но в результате выветривания обнажилась его передняя часть, и теперь казалось, что он парит в воздухе. Для безопасности выступающую из холма часть укрепили опорами и кронштейнами. Я посмотрел, что вынесли из трюма. В основном это была керамика, глиняные кувшины, большие, размером с унитаз, Что удивительно, все они были в полной сохранности. Похоже, кораблекрушение произошло не во время бури. Корабль сел на мель и медленно погружался на дно, потому груз оказался неповрежденным. На кувшинах виднелись узоры, характерные для западных государств, покрытые черной глазурью. Некоторые символы были похожи на иероглифы, но точно не ханьское письмо. Я спросил, что это, но Лаусы покачал головой и сказал, что никто из присутствующих не может понять, что это за язык. Культура западных государств мало изучена, их история насчитывает пять тысяч лет, но многие древние города похоронены под песками Гоби. В прошлом кикек и так Ламакан назывались Сихуаном население которого было рассредоточено по огромной территории, поэтому сейчас сложно отследить его историю. «Это очень древняя керамика, которой торговали жители западных государств», сказал человек с очками на носу, стоявший рядом. Эти кувшины показывают, насколько хорошо тут было развито гончарное дело, и созданы они точно еще до периода династии Тан. Не могу сказать, где именно они были сделаны». Возможно, их везли с центральных равнин, но также вероятно, что это товары из западных, даже арабских стран. Несмотря на то, что мы нашли их на территории царства Сиванму, сложно сказать, имеют ли эти изделия отношение к нему. У Лаусы кивнул, соглашаясь. «Я тоже считаю, что это очень возможно. Посмотрите». Он указал на узор на глиняном кувшине, изображавшей птиц. Это легендарный тотем Сиванму — «Три синие птицы». Конечно, нельзя исключить возможность того, что этот символ могли использовать мастера из других стран. В то время царство Сиванму считалось духовным центром, было окружено тайнами. Его нельзя сравнивать с могущественным Джоу, но в те времена люди опасались всего, что связано с магией. А легенды о Сиванму просто пропитаны ею. Вполне возможно, что с запада сюда даже паломники приходили для поклонения. Они могли приносить в дар утварь, доказывающую серьезность их намерений. Меня мало интересовало все, что относится к области археологии, поэтому я перебил их, задав интересующий меня вопрос. А что в этих кувшинах? Они ведь не могут быть пустыми, нет смысла перевозить пустую тару. Горлышко кувшина, который я осматривал, было покрыто глиной темно-зеленого цвета, похожей на грязь, которая заполняла трюм древнего корабля. Там обычно запечатывали кувшины с вином. Я принюхался и почувствовал пряный запах, который показался мне знакомым. Я поднял кувшин, он оказался тяжелым. В нем точно должно быть что-то, но это не похоже на жидкость. Я спросил, почему не открыли? У Улаусе ответил, что они стараются не трогать кувшины, чтобы сначала проверить их на предмет скрытых повреждений. Кроме того, содержимое может быть очень ценным, но подверженным окислению. Если открыть сразу, можно повредить то, что перевозили в них». Я засмеялся, подумав, что третий дядя или толстяк не заморачивались бы и открыли кувшины без лишних слов. Но надо уважать чужие методы работы. Доев последний кусок лепешки, я сказал, «Делайте, что должны. Когда откроете кувшины, позовите меня». Затем пошел проведать кавказца. В палатке, где он лежал, было тесновато, туда же принесли тела двух других пропавших, и их оставили в углу, прикрыв пленкой. У врача были заметны темные круги под глазами, сразу понятно, что он всю ночь не спал. Сейчас он измерял температуру кавказцу. Я спросил его, как обстоят дела. Он сказал, что сбит с толку, но сейчас состояние пострадавшего улучшилось, симптомы удушья и гипоксии исчезли, остались только странные раны на животе. Потом он показал мне на трупы. На них были такие же раны, у одного на груди, у другого на внутренней стороне бедра. Крови на телах было немного, одежда также не была повреждена» и врач не мог сказать, как были нанесены эти раны. Я подошел к кавказцу. Его лицо было бледным, на лбу испарено, но в кислородной маске уже не было необходимости. Он дышал глубоко и самостоятельно. Губы шевелились, словно он что-то шептал. Я прислушался, но он говорил по-английски. «Что он говорит?» — спросил я врача. «Я не очень хорошо владею английским, только общие фразы, но разобрать невнятное бормотание на этом языке не смогу». Врач тоже покачал головой, сказав, что с английским не в ладах. Однако ненадолго его пациент пришел в себя и повторял одну и ту же непонятную фразу. Я снова наклонился и попытался разобрать слова, но ничего не добился. Пришлось сдаться. Я вышел из палатки, собираясь вздремнуть, все равно делать мне нечего. Добравшись до укромного места, я лег и быстро заснул, несмотря на навязчивые мысли о прошедшей ночи. Не знаю, как долго я спал. Разбудил меня чей-то голос, звавший меня по имени. Я сел, пытаясь отогнать остатки сна. Вокруг лаусы собрались люди, он поманил меня. Видимо, там что-то произошло. Я подошел к ним и сразу почувствовал сильный странный запах, очень резкий, от него в горле стало горячо, словно я вдохнул пары кислоты. Прикрыв нос, я увидел разбитые кувшины. Лаусы сказал, что они нашли несколько поврежденных, сохранять которые не было смысла, и вскрыли их, потому он и позвал меня, как я и просил. Они разбили больше дюжины кувшинов, у лаусы разложил их содержимое на земле. Это было похоже на глобусы, заляпанные черной высохшей глиной. Выглядели они отвратительно, потому что кроме грязи были покрыты клочьями волос. Это казалось неестественным. Рядом с разбитыми кувшинами уже появилась куча этих грязных комков, я не мог понять, что это. Сначала я решил, что это тыквы, настолько древние, что уже превратились в камень. Подойдя поближе, я присмотрелся и чуть не задохнулся от ужаса и отвращения. Это были испачканные человеческие головы. Теперь понятно, откуда на них волосы. Часть вторая. Глава двадцать пятая. Голова демона. Глядеть на это было противно. У лаусы и остальные, очевидно, не ожидали найти что-то подобное в обычных кувшинах. На их лицах выражение удивления быстро сменилось отвращением. Заметив собравшуюся здесь толпу, к нам постепенно подтягивались другие участники экспедиции, в том числе и несколько водителей тибетцев. Они раньше никогда такого не видели, и им было любопытно посмотреть. Прикрывая нос, я наблюдал, как Лаусы, надев перчатки, поднял человеческую голову и стряхнул с нее грязь. Совершенно понятно, что останки старые, но волосы очень хорошо сохранились, несмотря на то, что ткани на черепе разложились. Местами высохшая глина, покрывавшая голову, откололась. Под ней была видна сморщенная кожа и глазные впадины. Этому черепу очень много лет». Очкарик, читавший нам лекцию по истории западных стран, сравнил размеры головы и горлышка кувшина. Голову невозможно туда засунуть. Я спросил его, как же голова оказалась внутри. — Был такой обычай в западных странах, возможно, и в царстве Сиванму тоже, — ответил он. — Должно быть, это раб. Иногда в раннем детстве, в возрасте двух-трех лет, ребенку-рабу надевали на голову кувшин. Когда он подрастал, кувшин уже невозможно было снять, как и просовывать еду внутрь. Тогда голову отрубали и отправляли сиванму в качестве подношения. Это обряд жертвоприношения» блять это слишком жестоко сиванму в путешествии на запад изображается добрый не такой коварный сказавший это цокнул языком выражая сомнения сиванму в литературных источниках олицетворение владычицы характерное для центральных равнин пояснил кто то из толпы но самая древняя легенда говорит о том что сиванму скорее демон а не человек А кроме того, в те времена жестокость была нормой. Считалось, что властитель не может быть добрым, управление требует жестокости. А еще правители использовали такие ритуалы, чтобы обрести сверхъестественные способности, которые сделают их более могущественными. «Но зачем засовывать голову в кувшин и ждать?» — спросил я у лаусы. «Не проще ли просто отрезать голову?» Но «В западных странах бытовало мнение, что сразу после смерти душа человека вылетает изо рта или из глаз», — ответил он. «Если надеть кувшин на голову живому человеку, внутри окажется и его душа, и не сможет оттуда выбраться после смерти». «С мистической точки зрения этот ритуал жертвоприношения имеет смысл». Обычно после завершения обряда эти головы складывали вместе, чтобы накормить ворон, или бросали в море или реку на корм рыбам. На центральных равнинах был похожий ритуал, там его называли «Яма демонов». При раскопках Яньсаду в Исяне в провинции Хэбэй был обнаружен могильник, курган из голов, который, возможно, тоже принесли в жертву. У меня прямо шею свело, пока я слушал лаусы. Надо же, к чему может привести суеверие? Но мне интересно, кто первым додумался до таких обрядов. С каких пор и по какой причине древние стали верить, что такие кровавые традиции могут быть действенными? Но как же этот ребенок жил с кувшином на голове? Это же невероятные страдания!» Спросил кто-то из присутствующих. «Страдания?» — возразил другой. «Вы не правы. Жизнь людей, предназначенных в жертву, была совсем не ужасной. Лучшая еда, какую не подавали даже правителям, комфортные условия, эти люди не работали, у них были слуги». При наступлении половой зрелости к ним приводили самых красивых девушек, чтобы те могли забеременеть. Да, иногда, чтобы шея жертвы поскорее стала такой же толстой, как и горлышко кувшина, их специально откармливали, но чаще предназначенной в жертву жил лет до 30, не работая, на всем готовом, в отличие от обычных рабов, которые зачастую не доживали до такого возраста, умирая от истощения и тяжелого труда. Прожить столько в достатке и комфорте в те времена — это был хороший выбор. Задавший вопрос мужчина почесал подбородок. «Звучит неплохо. Хорошая жратва — это фигня, а вот красивой девушки это уже интересно. Если бы я был такой жертвой, то постарался бы есть поменьше, чтобы шея долго оставалась тонкой. Тогда сколько женщин я мог бы...» Он не успел закончить, как все расхохотались, а я треснул его по голове и выругался, ну что у него за каша вместо мозгов? пока все смеялись у лаусы начал очищать голову специальным раствором. это была тонкая археологическая работа. остальным было скучно наблюдать за этим процессом, они разошлись и вернулись к своим делам. Надо было подготовиться к возвращению, отремонтировать машины, чтобы все было готово, когда археологи закончат свои исследования. Еще не все успели разойтись, когда из толпы раздался странный смех. Я покрылся холодным потом, остальные замерли, растерянно глядя друг на друга. Глядя на них, я понял, что они не понимают, кто смеется. Сердце замерло, я не мог понять, что происходит, что за ерунда творится. Пока я стоял в оцепенении, снова раздался смех, но теперь это уже не стало такой неожиданностью. Все стали озираться, чтобы найти источник странного смеха и обнаружили, что звук идет от кучи голов, сложенных неподалеку. У лаусы был так напуган, что выронил голову, с которой работал. У меня волосы встали дыбом. Как такое возможно? В эту минуту кто-то из приблизившихся кучи голов испуганно вскрикнул, отшатываясь. — Смотрите, головы двигаются! Я посмотрел туда. На одном из черепов треснула засохшая глина, а сама голова тряслась, словно была живой у меня дыхание перехватило. Это же невозможно. Из трещины в глине на голове показались два маленьких кроваво-красных жучка, каждый размером с ноготь. Они выглядели очень знакомо. Я не мог поверить своим глазам. От страшного предчувствия у меня закружилась голова. Еще надеясь, что это ошибка, я присмотрелся, и моя душа ушла в пятки». Это были маленькие короли трупоедов. На подкашивающихся ногах я отошел подальше. Сначала насекомых было два, потом появились еще три, четыре, и вскоре из кучи голов поднялась целая стая жуков, маленьких копий того, которого я видел во дворце Лушанвана. Но там был всего лишь один, способный убить человека в мгновение ока. Блять! — Что за жук? Я раньше таких не видел. Кто-то из тибетских водителей в удивлении хотел подойти поближе. — Стой, идиотина! — заорал я. — Отойди подальше! Не трогай! Он смертельно ядовит! Мужчина обернулся ко мне, потом снова посмотрел на жука, который молнией метнулся в его сторону и сел на плечо. «Нет — Нет! — закричал я, но было уже поздно. Он инстинктивно пытался смахнуть насекомое ладонью и, вскрикнув от боли, отдернул руку, словно ее обожгло огнем. Подняв ладонь, он с ужасом смотрел, как красная сыпь с огромной скоростью распространяется по коже. Отступая, все в панике кричали, а пострадавший, наблюдая, как краснеет и высыхает его рука, истошно кричал «Врача! Врача!» Затем упал на землю. Кто-то бросился к нему, чтобы помочь, остальные побежали к палатке врача, но я знал, что помочь ему уже нельзя, и дело обстоит хуже, чем я мог представить». Выругавшись, я попытался остановить тех, кто пытался ему помочь, взывая к ним. Не трогайте его! Даже прикосновение к пострадавшему убьет вас. Не надо паниковать. Мы должны найти способ уничтожить жуков, пока они еще не все выбрались, иначе погибнем все. К счастью, люди отреагировали на мои слова быстро, отошли от пострадавшего, постарались закрыть кожу, насколько это было возможно и принялись отмахиваться от жуков куртками. Однако это было бесполезно. Короли трупоедов легко уворачивались, их было очень много, лишь пара десятков упала на землю, а из кучи голов выползло еще больше. Вскоре раздались крики еще двух укушенных человек. Среди этого хаоса Улаусы решился на эксперимент, Подняв ящик с инструментами, он разбил им ту голову, с которой только что работал. Внутри расколтого черепа я увидел святые небеса, гнездо, похожее на соты, заполненное серыми яйцами, среди которых ползали мелкие красные жуки. Это было отвратительно. Я содрогнулся при виде этого гнезда». Кажется, очкарик ошибался, посчитав это обычным жертвоприношением. Похоже, эти головы использовали в качестве питательной среды для королей-трупоедов. Получается, что они откладывают яйца в мозге человека. Надеюсь, эта мерзость не доберется до населенных пунктов, иначе существующие четыре чумы потеряют свой статус. «Другие головы начали шевелиться!» Снова закричал кто-то, но у меня уже не было времени рассматривать, что там. Вокруг усиливался угрожающий гул, а воздух, казалось, окрасился в красный цвет. Несколько жуков пролетели мимо меня, я почувствовал трепетание их крыльев на своей шее. В первую минуту в моей голове осталась только одна мысль. «Уже слишком поздно. В этот раз умрут многие». Я снова услышал крики тех, кого укусили короли трупоедов. Обернувшись, я увидел у Лаусы, который упал на землю и катался, корчась от боли. Бросив взгляд в сторону кучи голов, я ужаснулся. Земля вокруг нее была словно покрыта кровавыми пятнами. Оттуда тучами поднимались короли трупоедов, заполняя воздух шумом крыльев. С этой напастью невозможно справиться. Один король трупоедов способен убить всех в этом лагере, не говоря уже о тысячах тех, что сейчас поднимались в воздух. Какое к черту жертвоприношение! Это оружие массового поражения, придуманное в древности, похлеще современной атомной бомбы. Бросить посередине города пару таких голов, и от населения не останется ни следа. «Сейчас у меня есть только один путь — бежать прочь, спасая свою жизнь». На бегу я заглядывал в палатки и поднимал спящих там ни о чем не подозревающих людей. Они, увидев меня, пытались задавать вопросы о том, что произошло, но я не отвечал, лишь коротко командовал. «Нет времени для вопросов, спасайтесь! Бегите к машинам снаружи, все вопросы зададите там!» Двое водителей-тибетцев вынесли из палатки кавказца, который все еще был без сознания. Джасси, взяв на спину Джому, уже убежал. Увидев, что многие направляются к выходу из города дьявола, я бросился предупредить Анин. Она спала. Разбудив девушку, я, ничего не объясняя, потащил ее прочь, но она вырывалась и требовала объяснить, что происходит. Я тебе сказал бежать, иначе вопросы жукам задавать будешь на том свете. Словно в подтверждение моих слов, мимо нас с гудением пролетела стая жуков. Один отстал и направился к Анин, собираясь сесть на плечо. Опешив, она хотела отмахнуться, но я перехватил ее руку и ударом ноги отшвырнул короля трупоедов, потом схватил ее за руку и бросился прочь. Молчун и Черный Слепой оставались снаружи, следили за машинами, но туда надо было еще добраться. Я мчался со скоростью ветра, пробежав метров триста, увидел Чедо и застыл. Я вдруг понял, что не знаю, куда бежать. С этими Чедо мог разобраться только Джасси. Примечание переводчика Яньсяду столица царства Янь в период сражающихся царств. Там во время раскопок в радиусе 2,5 км вокруг города были обнаружены 14 насыпных курганов высотой примерно 10 метров. В некоторых из них археологи обнаружили человеческие черепа, захороненные около 2000 лет назад. Происхождение этих курганов до сих пор изучается, поэтому рассказ Лаусы о том, что это было жертвоприношение, всего лишь авторское предположение. Площадь захоронения составляет около 300 квадратных метров, там было обнаружено более 2000 черепов. На данный момент большую часть этих курганов законсервировали, расчищено всего 50 квадратных метров и досконально изучено чуть более 300 черепов. Многие из них имеют следы прижизненного надреза на шее, но некоторые были убиты стрелами в голову, найдены фрагменты этих стрел, а надрез на шее посмертный. Все останки принадлежали молодым мужчинам в возрасте 20-30 лет, предположительно военнопленным. До сих пор идут споры о том, в результате какой именно битвы были сформированы эти курганы. Но на данный момент это крупнейшее захоронение погибших на войне в мире. Мистические причины захоронения, жертвоприношения учеными не рассматриваются. Четыре чумы Четыре вредителя – крысы, клопы, мухи, комары.